Граждане расходились от царского терема с песнями и плясками Народ с истинно русским фатализмом праздновал трехдневную отсрочку, а там, на авось Либо участковый воров изловит, либо Пашку Псурова Кондрашка хватит Либо государь, храни его Господь, еще поблажку даст Лично для меня все это значило только одно — «Горох очень обеспокоен пропажей чертежей, и я должен максимально ускорить их поиски. Каким образом? Никто не знает. А я сам тем более». Уже когда мы сели за стол, когда закончили с обедом, я, наконец, смог толком рассказать бабе Иге все, что удалось выяснить за ночной рейд. Старуха слушала очень внимательно, ни разу не перебив. «Так значит, гнездо злодейское мы прикрыли?» «Да». Еремеев должен был отправить туда большой наряд, собрать все украденное и опечатать здание. Задержанных уголовников уже отправили в тюрьму. Для следствия их информация интересов не представляет. «Что ж, поганов этот по заслугам получил, глянула я мельком. Да ты и сам знаешь, ядом травленный» как и Николай Сухарев. А и мы уже не свидетеля, подозреваемого теряем. Надо бы девку ту беглую отыскать. По всему видно, непростой пешкою она в игре участвует. Стрельцы ее хорошо запомнили. Если она появится в городе, то возьмут быстро. Но я не уверен, что она имеет отношение к краже чертежей. А про воров тех кто? «Борова да до свина, думаешь, имеют?» Вечером пошлю Митьку незаметно прощупать почву. Вполне может оказаться, что такие граждане не только не проживают в районе Колокольной площади, но и вообще не существуют в природе. «Значит, у нас опять застой?» — пригорюнилась ега «И версии нет, подозреваемых нет, браться не за кого. Так ведь, никитшка «Колечко Алёнушки твоей нам свою помощь оказало, ясно тепереча, кто в городе с кубкой добра воровного промышлял. Бретон разбойничей на корню ликвидировали, дорога купеческая чище станет, тоже дело хорошее. Только так вот мы все и будем разные преступления по ходу следствия разбирать, а к самой-то загадочке и не приблизимся». Когда похороны дворника... Да завтра вроде. Пойти, думаешь?» «Не знаю, как получится», — прикинул я. «Просто пришла пора побеседовать с дочерью покойного. Мы ведь так и не выяснили круг ее знакомых». «Да-ка, Митька же говорил, будто бы ему доложили, что нет их. Не водятся люди с тем, кто с головой не дружит». «Не совсем». Он ведь и просил исключительно бывших девиц гороха вполне возможно что у гражданки сухаревой есть связи на стороне позовите ка сюда нашего молодца. дмитрий прибыл по первому слову пулей вылетел из синей встав передо мной как лист перед травой всем видом демонстрируя готовность породеть на благо отечества слушай внимательно герой строго начал я с ним особо ласку нельзя портится в миг Во-первых, от лица отделения и от себя лично объявляю тебе благодарность. «Рад стараться, со соскной воевода!» — счастливо прогорланил он. «Во-вторых, если еще раз увижу, что ты посмел напиться на работе, уволю. Ты меня знаешь, два раза повторять не буду. Уяснил?» «Виноват, со соскной воевода. Вот тебе крест исправлюсь!» «А вину тяжелую честной службы искуплю». «Отлично. Теперь как раз о службе», — удовлетворенно кивнул я. «Пойдешь на Колокольную площадь, покрутись там осторожненько. Поинтересуйся у мальчишек, не проживают ли в близлежащих домах граждане Юрка Боров и Борька Свин. Понял?» «Понял. Как не понять?» Сразу воодушевился наш младший сотрудник, демонстративно закатывая рукава. «Как извольте их получить? По повестке привести Или так зангу приволочь?» «Митя только выяснить! Без угроз и мордобоя!» «А их ними не поинтересоваться ли?» «Нет, нам нужны исключительно адреса». «А ежели злодеи сопротивление окажут?» «Какое сопротивление!» Не выдержав, сорвался я. «Тебе надо всего лишь выяснить, есть ли они вообще, и все, все! Никого не хватать, ничего не ломать, ни на какие провокации не поддаваться. Пришел, спросил, ушел. Все!» «Если они тебя только заметят...» «Не заметят, бачку участковый!» Явно что-то замышляя, протянул предприимчивый мийка. «Не извольте даже беспокоиться, все справлю, как велено». «Ты уж постарайся, касатик», — ласково добавила Баба-яга. «Я вон тебе булку изюмную в дорогу дам, только ты больше рожи-то дегтем не маш, и негров африканских из себя не строй, куры засмеют». «Не буду». «Разве я с одного раз не понимаю, мне дважды на одни корабли наступать не солидно». «Вот то-то ж. Ну, иди, иди, родной, потрудись по ходу следствия».